Глава 14. Языки черного тумана змеились и извивались. В церкви было темно, хотя и горели все свечи. Странный магический туман съедал весь свет и требовал еще. Человек в черном продолжал шептать молитвы и заклинания, сплетая сложные многоуровневые конструкции. Окажись сейчас, кто здесь из ученого совета или высшей магической школы, то оказался бы сильно удивлен. Творимые заклинания были настолько древними и могущественными, что поражали своей сложностью. Возможно, кто-то бы определил, что это заклинания являются ритуальными песнопениями черного племени Агрионов, а другие ученые сказали бы, что магия это. Ничто иное, как шаманские трансовые плетения. И оба оказались бы правы. Человек в черном, хозяин, а когда-то в далеком-далеком прошлом известный как шахтер Гниван, творил поистине великую магию. После того, как он обрел новый смысл, то понял, что должен идти вперед. Сначала он проповедовал, собирал вокруг себя людей. Но многие сомневались в его силе. Тех он карал. Но вскоре понял, что в чем-то они правы. Сила у него была, но вот умение использовать ее, и тогда он отправился в путешествие. Он побывал во множестве стран и встретился с огромным количеством тех, кто обладал знаниями – маги, колдуны, волхвы. «Чернокнижники». Их называли по-разному, но все они обладали знаниями. И Гневан впитывал их, запоминая все, даже самое, казалось бы, ненужное и пустяковое. А в долгие бессонные ночи пытался совместить эти осколки. Магия, формулы, символы, руны, знаки, заклятия – все это было разным так похожим друг на друга. Еще бы, все эти знания добывались разными провидцами из разных стран, и совместить это, казалось, было невозможно. Но Гниван не сдавался. Он искал. И в какой-то момент, ровно через 90 лет с момента начала путешествия, знаний накопилось столько, что он смог создать свою собственную магию, которая включала в себя все то, что он изучил и постиг. И тогда он понял еще одну истину, которая была на поверхности. Истинная сила до сих пор не у него. Она по-прежнему хранится там, откуда он когда-то выбрался навсегда. Сила в шахте. Там, среди толщей земли, зреет она, создает магические камни и ждет момента, когда ее выпустят. И он ее выпустит, но только лишь для того, чтобы забрать себе. Она должна быть его. Магии в церкви было много. Столько много, что, казалось, хватило бы зажигать, гасить и вновь зажигать звезды. Но не для этого она сейчас сгустилась здесь. Жертвоприношение — единственный жуткий, но действенный способ собрать в одном месте множество силы, чтобы оживить сложные магические конструкции. И это сработало. Под сводом церкви туман сгустился особенно плотно. Сквозь него прорывались молнии. Магическая сила магнитила их и вплетала в общий стержень, укрепляя его, заставляя светиться. Игла. Долго Гниван шел к этому. Искал, пробовал, изучал и в какой-то момент понял, что именно должно ему помочь. Игла. Устройство, известное человечеству множество веков. Острие пронзает, прокалывает, делает дыру. Он работал над конструктом долго, вплетая в него множество всего того, что узнал в путешествиях. И в причудливых хитросплетениях заклятий было включено практически все. Гниван предусмотрел все. Магия защиты и магия баланса, точки сборки и потоки отвода, узлы атаки и печати скрепления. Как только конструкт насытится силой, иглу уже ничто и никто не сможет остановить. Игла, способная пронзить толщу земли и камни и высвободить силу, словно давно зреющий фурункул, который отравляет организм, игла пронзит кожу, заставляя исторгнуть гной. Пусть это сравнение мерзкое, но очень точное. Заточенная игла и в самом деле застаивается, гниет. Ее нужно высвободить и забрать себе. В воздухе висела тонкая ниточка, словно бы созданная из стали. Она была почти готова. «Хорошо», — промурлыкал хозяин и обратился к Некрасову. «Очень хорошо. Посмотри, какую великолепную и большую работу ты сделал». Он показал на гору трупов, которая лежала возле алтаря. В углу суетился Елисей, оттаскивая тела и расчищая проход. «Тебе нравится?» «Что ты сделал?» Некрасов не ответил, язык уже не подчинялся ему, но внутри разум его вопил, готовый вот-вот сорваться в безумие. «Да, ты отличную работу проделал, но не хватает совсем чуть-чуть, всего лишь одной души, чтобы завершить начатое. Ты нам поможешь?» На лице хозяина появилась леденящая душу улыбка. Глаза Некрасова округлились. Он увидел, как его собственная рука поднялась вверх. Кулак крепко сжимал нож. Парень затряс головой, пытаясь остановить неминуемое, но не смог ничего поделать. «Огромное тебе спасибо за самоотверженный труд», произнес человек в черном и рассмеялся. Рука Некрасова резко дернулась и опустилась вниз, целясь ножом прямо в сердце. Парень почувствовал острую леденящую боль, пронзившую его. Потом что-то горячее потекло по животу. Все. Начало плыть в тумане. А потом и вовсе пришла тьма. Я сжал кулаки. Березов сделал еще один шаг, решил зайти вот с такой стороны. «Не уймется». «Ну что же, раз решил играть до конца, то я не сдамся. Встреча в библиотеке не прошла бесследно, но была весьма для меня полезной. Из нее стало понятно, что Березов весьма неплохой маг. Я бы даже сказал мощный маг. Отправить меня в Немир, предобиталище мертвых, большого труда стоит». Тут, конечно, можно списать... На яркую вспышку ярости, но даже с ней у простого человека ничего не получится. А этот умудрился сотворить заклятие высшего порядка. Так что идти в лобовую атаку на Березова сейчас не стоит. Лучше решить все хитростью. «Дарья, ты должна помочь мне», — сказал я, когда сестра по моей просьбе зашла в мою комнату. «Всегда готова?» — тут же воскликнула она. «Задание очень важное». «Ну вот, опять ты начинаешь», — наморщилась Дарья. Что начинаю? Сгущать краски. Важное, неважное, я справлюсь. Говори, что нужно делать. Хорошо. Улыбнувшись, кивнул я. И протянул ей трубку телефона. Поместье Березовых. Звонок раздался неожиданно. Трубку снял дворецкий и долгим нудным голосом расспрашивал, кто звонит и по какому вопросу. Когда же, наконец, понял, по какому вопросу абонент звонит, то быстро позвал хозяина поместья. «Березов, у аппарата, слушаю. Генрих Александрович. С кем имею дело?» «Меня зовут Дарья, Дарья Шпагина». «Хм... Вы удивлены меня услышать?» «Честно признаться, удивлен». «Понимаю. Удивиться и в самом деле есть чему. Но я считаю, что это все предрассудки». Все эти эмоции, отношения. И что же тогда? Не предрассудки? Деньги, вот что главное. Вы мне определенно начинаете нравиться все больше. Так по какому вопросу вы мне звоните? Все по тому же, по которому вы искали моего братца. Все-таки я хочу тему нашей беседы все же услышать именно от вас камни. Вы ведь это хотите услышать? Верно. Так вот. «Мне известно, что вы встречались с моим братцем». Он сам мне об этом рассказывал. «Вы хотели купить у него камни?» «Хотел. Но братец их не продал вам». «Не продал». «Насколько я знаю, вы хорошую цену предлагали». «Все верно. Цена была очень хорошей, но...» «Но он все равно не согласился». «Вы все прекрасно знаете и без меня, Дарья. Так к чему вы тогда звоните мне? Хотите все услышать из первых уст?» «Нет, звоню я вам по совсем другому делу. Сейчас в моем доме были люди из органов. Они расспрашивали меня пробраться, а он исчез». «Исчез?» «Да. Как сквозь землю провалился, и издается мне, что пропал он надолго. Видимо, что-то подозревал. Так вот, я понимаю, что ситуация какая-то странная оборачивается, а я не хочу остаться одна у разбитого корыта». «Что вы имеете в виду? Я не совсем понимаю». Братец в последнее время, когда умер отец, встал у руля всех финансов. Все доходы, расходы, траты. Он все тщательно контролирует. А я не люблю экономить, я люблю жить на широкую ногу. Я привыкла к этому, понимаете? Понимаю. Детям аристократов порой очень тяжело. Особенно, когда остаются на попечении самих себя. Вот именно, Генрих. «Вы сечете фишку?» «Так вот, я по какому вам вопросу звоню?» «Брата нет, он куда-то исчез. И когда объявится, мне неизвестно. Право наследования и пользования башней у нас с ним» на равных правах. «Что, правда?» «Конечно!» «Так вот, вы хотели с ним заключить сделку, а он не стал?» «А что, если сделки вы заключите со мной?» «От денег я, в отличие от своего брата, отказываться не намерена». «Мне эти камни никуда не уперлись. Ни холодно от них, ни жарко. Мне нужны деньги. Так что, Генрих, хотите еще получить артефакты?» Долгая пауза. «Генрих, вы на связи? Алло!» «Да, я тут. Просто думаю». А чего тут думать? Вы учтите, Генрих, что у меня еще тут пара номерочков телефонов есть, кто готов сделку оформить. Вам просто повезло, ваша фамилия на «Б» начинается. Первые в списке стоите. Вот я и звоню вам первому. У меня интерес как можно скорее камешки продать. Сами понимаете, вдруг братец объявится. Так что я ищу. «Скорых клиентов». «И если вы не намерены заключить сделку, то я не хочу тратить времени больше на вас, и поэтому вынуждена попрощаться». «Подождите, не кладите трубку». «Дела так не делаются». «Тем более с такими огромными деньгами». «Деньги в самом деле огромные, поэтому как раз и нужно все быстро сделать». «Подъезжайте к бару «Белый слон». «Там подпишем договор». Там же и перечислите деньги на мой счет. И как только я получу уведомление о том, что деньги упали, можете отправлять грузовики, или в чем вы их там перевозите, и забирать камни. Все до единого, договорились? Договорились. Хорошо, тогда через час у белого слона. С вами приятно иметь дело, Дарья. Вы тоже не промах, Березов. До встречи. Ну что, поверил? «Поверил». «Молодец, ты отлично сыграла свою роль». «Сыграла и еще сыграю». «Что ты имеешь в виду?» «А ты что, хочешь один навстречу идти?» – удивилась Дарья. «Конечно». «Да тебя Березов едва увидит, как сразу же исчезнет». «Нет, я должна отыграть до конца. Поедем вместе». «Ты спрячешься, а я встречусь с ним». «Как только подам знак, нападай». «Это опасно». «Саша, сколько можно относиться ко мне, как к маленькому ребенку? Я справлюсь». «Ладно, хорошо, пошли». «А больше никого брать не будем?» – удивленно спросила Дарья. «Могли бы Славию, к примеру, с собой взять? Она со своими стальными руками живо бы этого березого в калач бы согнула». «Нет, больше никого брать не будем. Я с ним справлюсь. Это дело чести. К тому же много людей вызовет подозрения. Тем более таких, как Славия. Так что справимся сами. Тогда я возьму пушку». — сказала Дарья, доставая из сумочки пистолет. — Откуда у тебя он? — Купила. — Да не бойся ты. Чего глаза округлил? Я официально купила. Все справки собрала, все как положено. Мы ведь теперь не просто род. Мы крутая семейка, которая с каждым днем все выше по аристократической лестнице. Я улыбнулся. Рост это только из-за камней, которые у нас имеются. Чтобы укрепиться, нужны еще и люди. Вот если бы верных сподвижников подписать в служение. Так у меня есть друзья, кто уже намекал. Люди видят, что мы лихо развиваемся. Хотят не упустить свой шанс. Знаешь, это как с акциями стартапа. Если рискнуть и вложиться, то можно по итогу неплохо заработать. Так и здесь. Многие мне говорят, что у нас хорошие перспективы. А оказаться под крылом перспективного рода много кто хочет. Я задумался. И много у тебя таких людей, кто хочет к нам примкнуть? Да человек десять есть, может и больше. Думаю, чем больше мы будем расти, тем быстрее и охотнее люди начнут примыкать к нам. Хорошо, давай вернемся к этому после встречи с Березовым. От нее много что зависит. Если мы этого гада сегодня не схватим за жабры, то завтра к нам уже мало кто захочет примкнуть. Мы сели в машину и двинули в белый слон. Я специально выбрал именно этот бар, В это время там было немноголюдно, что в случае возможной борьбы не позволило бы пострадать случайным посетителям. К тому же мне белый слон был уже знаком, и я знал там все укромные места, где можно было спрятаться, пока Березов общается с Дарьей и теряет бдительность. И как только он расслабится и окончательно поверит, что камни у него, я устрою ему сюрприз. Мы остановились за две улицы до бара. Я вышел из машины. «Березов может поставить своих людей на слежку у входа, и если ты выйдешь со мной, то будет провал. Поэтому езжай одна, я подойду с черного входа. И, Дарья, я прошу тебя, будь осторожна». «За меня не волнуйся», — произнесла сестра, лихо достав пистолет. «Ты аккуратней с этой штукой, хоть стрелять-то умеешь». «Конечно умею, тренировалась на заднем дворе по банкам». «Это хорошо. Только пистолет на предохранитель поставь. И не доставай его. Там могут быть другие люди, а ты можешь в них попасть». «Просто отвлекай Березова. Продолжай гнуть линию о том, что ты отвязная сестра, которой охота только одного денег. Торгуйся с ним, не уступай ни копейки. Пусть поверит, что ты действительно та, за кого себя выдаешь». «Да не волнуйся ты так, братик. Все будет в полном порядке». С этими словами она чмокнула меня в щеку и поехала к бару, где ее уже ждал Березов. «Хозяин, проход я расчистил, но тела надо бы убрать куда-то подальше. Через день-другой они начнут того. Запах пойдет, сами понимаете». Старик утер взмокший лоб. Вся его одежда была в крови, и напоминал он мясника. «Это уже не важно», — выдохнул человек в черном. «Сейчас уже ничего не важно». «А что же тогда важно?» растерялся Елисей. Хозяин рассмеялся. Он устал, и это чувствовалось во всем, в каждом его движении и фразе. Но усталость эта была приятной. Дело сделано. Самое главное дело, к которому я шел столько лет. Игла готова, посмотри. Он кивнул наверх. Старику пришлось долго подслеповато щуриться, чтобы понять, куда же указывает хозяин. И только подойдя ближе, он разглядел небольшую иглу, висящую в воздухе. «Такая маленькая!» Она отражала блеклый свет, бросая серебряные отблески. «Совсем крохотная!» «Разве такой что-то можно заштопать?» «Уж моими-то пальцами точно нет!» Старик продемонстрировал скрюченные артритом мозолистые пальцы. Человек в черном рассмеялся, а потом одним движением перехватил иглу. Нужно сделать всего лишь один прокол. Совсем маленький. Чик. И из накопившегося пузыря хлынет сила. Еще одно движение, и воздух начал сгущаться. Вновь появился туман, заклубился. Человек в черном отпустил иглу, ее подхватил туман поднял над головой. «Настала пора», — прошептал Гневан, создавая магический конструкт, определяющий направление и маршрут движения иглы. «Такая маленькая», — зачарованно прошептал Елисей, не мигая, глядя на иглу. Старик уже не мог оторвать взгляда от ее серебряного блеска. Сила этой иглы была невероятной, и Елисей повалился на колени, не в силах сдержать такой мощи. Святые! – прохрипел старик, стукнувшись головой об пол. На лбу отпечаталась кровь убитых. Человек в черном вновь засмеялся. Хозяин, она, она невероятно сильна, знаю. Настала пора применить эту силу. Еще одно заклятие, самое последнее, запускающее полет. Игла начала вертеться в воздухе, словно стрелка компаса, определяя направление. А потом вдруг, замерев, мелко задрожала. «Лети!» — отдал приказ человек в черном, и игла устремилась прочь. Ни каменные стены, ни балки, ни стальные укрепления не были ей преградой. Она проходила сквозь них Раскатистый хохот триумфа огласил своды церкви Человек в черном дождался своего часа Скоро Уже совсем скоро Двери в церкви внезапно распахнулись Внутрь влетел пронизывающий сквозняк Засвистел, заметался Он задул свечи и все погрузилось во мрак Лишь только глаза гневана сияли в темноте двумя огненными огоньками, а игла продолжала лететь к цели в сторону башни рода Шпагиных.